Глава 56. 14 мая, вторник. Лора собиралась спуститься первой, но отсюда, с вершины, ущелье оказалось очень далеким, ей стало страшно. Красивое и зловещее оно выглядело, как незаживающая рана, прорезанная посреди густого леса. Свирепые воды быстрой реки пенились среди зазубренных скал, образуя бурлящую стремнину. В реку впадали два ручья. Один, чистый, разветвляясь, низвергался с обрыва и на полпути вниз сливался с другим, мутным, похожим на коричневую вулканическую лаву, который вытекал из пещеры. Переполненная, шаткая на вид открытая кабина фуникулера, опасно покачиваясь, полезла к дальнему склону. Рядом с ней через ущелье протянулся трос зиплайна, соединявший посадочную платформу на противоположной стороне со станцией канатной дороги. Девушки некоторое время провели в очереди на зиплайн под палящим утренним зноем, облизывая рожки с мороженым и радуясь легкому ветерку, который дул с ущелья. — Я что-то волнуюсь из-за мамы, — внезапно призналась Лора. У нее был какой-то странный голос, когда мы разговаривали. — В смысле? — «Она будто сама не своя. Обычно ей всегда интересно услышать, что у меня нового. После смерти папы и Уилла мы очень сблизились. Но в последнее время в ее голосе что-то изменилось. Такое чувство, что она чего-то недоговаривает». Кэсси с сосредоточенным видом облизывала мороженое. «Может, она просто скучает по тебе? Ты впервые одна куда-то уехала, по-настоящему надолго, с тех пор, как, ну, сама знаешь». «Надеюсь, что так...» Но перед моим отъездом она сделала маммограмму. Она регулярно ее делает, потому что моя бабушка умерла от рака груди. Возможно, результаты плохие. Лора на секунду закрыла глаза. «Боже, я просто не вынесу, если потеряю ее. Я так сильно ее люблю. Я не справлюсь, просто не выдержу. Эл, ты ее не потеряешь. Ты себя накручиваешь. Твоя мама, наверное, расстроена, потому что скучает по тебе. Она совсем одна. Давай, отвлекись» и, словно в подтверждение своих слов, подруга захрустела вафельным рожком. Тут их отвлек крик. я Яор-хре! — вопил какой-то японец, то ли от ужаса, то ли восторга, а может, от того и другого сразу. Его зафиксировали ремнями в подвесной системе и отпустили, и он, вереща, помчался к платформе на дальней стороне. Вернется он, как остальные, на фуникулёре. — Уверена, что ты этого хочешь, Си? — протянула Лора. «Выглядит довольно страшно». «Трусиха!» «Я вовсе не трусиха», — возмутилась она. «Просто не в восторге от перспективы сдохнуть». «А это скоро произойдет. Пираньи сожрут тебя, как только ты грохнешься в воду», — отозвалась Кэсси. «Заткнись!» Тут она обеспокоенно посмотрела на подругу. «Пираньи? В реке что, водятся пираньи? Они же как раз обитают в Южной Америке». «Ага». И начнут с мягонького, за секунду обглодают тебе щечки. Пожалуй, я не особо горю желанием спускаться. Вора снова посмотрела вниз. «Да ладно тебе, не дрейф. Убивает же не падение, а приземление». «Отлично. А потом нами перекусят пираньи». «Давай, я первая, а если выживу, ты за мной», — ухмыльнулась Кэсси и, бросив короткий взгляд через плечо на ущелье, приникла к подруге. «Не оборачивайся, Эл. Тот жуткий тип снова за нами наблюдает». «Боже, какой он стрёмный!» «Чего?» «Серьёзно, он на смотровой площадке». «Тот же самый?» Касси кивнула. «Который был в Гуякиле?» «Да, честное слово, тот с короткой шеей, наш сталкер». «Так, давай подойдём и поздороваемся. Поставим его в неловкое положение. И потеряем место в очереди? Это того не стоит». Лора достала из сумочки носовой платок и уронила на землю. Опустившись на колени, чтобы поднять его, она обернулась, взглянула назад и заметила, что на солнце блеснул объектив. «Ты права», — сказала она, поднявшись. «Это он». Кэсси поджала губы. «А зачем он нас фотографирует, Элл?» «Просто мы тут самые симпатичные девчули», — с нарочитым южноамериканским акцентом ответила Лора. Кэсси хихикнула. «Может, сказать, что мы его заметили?» — снова посерьезнела она. «Или попробуем удрать?» «И как мы это сделаем, если нас ждет туристический автобус?» «План Б». «Какой?» «Пока не придумала». «Но почему он нас преследует?» «Наверное, у него всего лишь такой же маршрут, как и у нас. Довольно обычный». «А он, поди, просто придурок», развесил в спальне фотки девушек и передергивает на них. «Ой, фу!» Очередь продвинулась вперед. Перед ними осталось лишь три человека. Лора посмотрела вниз. Ущелье теперь выглядело еще глубже и страшнее». Она не призналась бы в этом, но ее очень обрадовало, что подруга решила спускаться первой. «Мама сегодня звонила?» Лора покачала головой и взглянула на часы. «В Англии сейчас половина четвертого. Она, наверное, еще в суде. Как круто! Жалко, ей нельзя рассказывать о процессе». «Ага. А тебе когда в последний раз домашние писали?» «Больше недели назад». «Повезло тебе, что твоя мама не сильно волнуется?» «Наверное, потому что нас четверо» а ты — все, что у нее есть в этом мире. Раздался еще один громкий крик, когда мальчик в черно-желтой полосатой футболке полетел вниз по тросу. Они продвинулись дальше. «Как думаешь, однажды она найдет кого-нибудь и снова выйдет замуж?» — спросила Кэсси. «Фу, может, не знаю», — покачала головой Лора. «Не в восторге я от такой перспективы. Ты предпочла бы, чтобы она была одна всю оставшуюся жизнь?» «Не думаю». «Я хочу, чтобы она была счастлива, но сама мысль о том, что она, понимаешь, может быть с каким-то мужчиной, это просто... фу!» Пара, стоявшая перед ними, внезапно покачала головами и отошла в сторону. «Черт, теперь мы!» — выдохнула Лора. Двое юношей в зеленых футболках поманили Кэсси, которая вдруг заколебалась, и начали пристегивать ее ремнями безопасности. «Эл, фоткой «Ага». Лора настроила камеру телефона на видеосъемку, прошла на смотровую площадку и оперлась о перила. Подняв телефон, она начала снимать испуганное лицо Кэсси. «Это Кэсси. За секунду до того, как ее съедят пираньи», — объявила она для записи. Через пару мгновений Кэсси пронзительно визжа помчалась вниз. Она прилетела по тросу близко к дну ущелья, к платформе на противоположной стороне. Но тут, к удивлению Лоры, раздался резкий звук. Кэсси на миг замерла, как вкопанная. Потом плюхнулась в воду, вынырнула и снова ушла под воду. Вокруг кричали люди. Все, что Лор могла сделать, это с леденящим ужасом наблюдать, как ее подруга вновь и вновь погружается в пенящиеся воды реки. Поднимается, опускается, остается под водой в течение нескольких секунд, прежде чем опять вынырнуть, болтаясь и подпрыгивая, как марионетка. Если трос оборвется и ее унесет течением, она разобьется о камни горной теснины. Дрожа и чувствуя себя абсолютно беспомощной, Лора думала лишь об одном. На ее месте могла оказаться я. Тут она повернулась к двум операторам зип лайна которые орали друг на друга. Один из них с растерянным видом тыкал в кнопки на панели управления. «Сделайте что-нибудь!» — завопила она и оглянулась на подругу, которая теперь висела, болтая ногами от ужаса, в опасной близости от бушующей воды. Позади операторов распахнулась дверь, за которой виднелась большая лебедка. Из коморки выбрался грузный мужчина в комбинезоне, перепачканном с маской, с рукояткой. Он рявкнул на юношей, вручил одному из них рукоятку, откинул металлическую крышку щитка и принялся щелкать переключателями. Лора испуганно оглянулась на подругу. Вдруг трос натянулся. Кэсси поднялась на несколько футов вверх, затем еще чуть-чуть дальше от воды. Лора повернулась и увидела, что все трое поворачивают рукоятку, вставленную в аппарат рядом с дверью. Постепенно, дюйм за дюймом, они поднимали Кэсси в воздух. Трос натянулся, и она, по крайней мере, перестала подпрыгивать. Глядя на нее, Лора думала. «Боже, пожалуйста, лишь бы трос не лопнул, лишь бы не лопнул, не надо, пожалуйста, не надо!» Медленно, мучительно, медленно, казалось, по дюйму за раз, Кэсси возвращали обратно. Лора вдруг поняла, что все еще снимает. Она сунула телефон в карман, затаив дыхание от волнения. Лишь бы не лопнул. Трое мужчин опять ругались друг с другом, спорили о чем-то. Но, к счастью, обливаясь потом, они все еще крутили рукоять. Кэсси подтягивали ближе. Ближе. Теперь она болталась всего в нескольких футах от стартовой платформы. — Все будет хорошо, Си! — завопила Лора. К ее удивлению подруга смеялась. — Уже почти все! — крикнула Лора. И через минуту, к неимоверному облегчению Лоры, Подруга оказалась на платформе в безопасности. Лора подбежала к ней, пока двое юношей освобождали Кэсси от ремней безопасности, рассыпаясь в извинениях. Все это время она хохотала. Она смотрела на подругу, которая лежала на земле, то ли плача, то ли смеясь. «Ты в порядке, Си?» Но Кэсси не замечала ее присутствия. Она билась в истерике.